Глава двадцать третья Лера Неделя прошла, но скучаю по боссу с каждым днём все сильнее. Злости на него никакой нет. Не дура, понимаю, такой мужчина может жениться на девушке своего круга. Невеста у него, красавица. Не провинциалка, небось, как я. Во мне ничего особенного. Хоть и с образованием, и с амбициями. Но звезд с неба не хватаю пока. В кабинет гинеколога длиннющая очередь, хоть я и записывалась ко времени. Батареи шпарят на полную, и в узком коридоре не продохнуть. Мутить начинает снова. Чувствую, как ком подкатывает к горлу. До туалета метров десять. Нужно как-то доползти по стеночке. Поднимаюсь и иду. Молодой мужчина выворачивает с лестницы и случайно задевает меня плечом. От столкновения становится еще хуже. Сгибаюсь пополам, уперевшись ладонями в коленки и делаю частые вдохи. Прошу прощения, девушка, вам плохо? Он подхватывает меня на руки и заносит в открытую дверь пустого кабинета, опускает на кушетку. Какое-то время я ничего не слышу и не вижу. Тошнота постепенно проходит. «Лера! Лера!» Знакомый женский голос. Вот это совпадение! Открываю глаза и вижу Катерину, свою бывшую одноклассницу. Она взволнованно мнет мою руку и трогает влажный лоб. А рядом с ней парень, который меня шип. Это же Олег! Мы не виделись несколько лет. После выпускного я переехала в Москву. Вокруг меня начинается суета, прибегают врачи. Прихожу в себя потихоньку. «Давление низкое. Вы состоите на учете по беременности?» – спрашивает медсестра. «Нет, я на первый прием как раз». Доктор возвращается за стол и делает записи. «Ты тоже беременна?» – улыбается Катька. И тут только я замечаю ее большой живот. «Похоже...» Киваю нехотя. «Как здорово! А мы с Олежиком ждем двойню!» «Поздравляю, ребят!» «Надо же! Удивлена, что эта парочка до сих пор вместе! Они сходились и расходились еще в школе бесчётное количество раз!» «Рада за них!» «А где твой муж? Нужно ему позвонить!» «Начинается!» «Это я такая храбрая была!» Собиралась одна растить малыша. Будут теперь все спрашивать, где же наш папа? А я буду мямлить что-то невнятное в ответ, как сейчас. А потом сын или дочь поинтересуются, почему у всех он есть, а у нас нет. Глаза наполняются влагой. Комната плывет от слез. Но держусь изо всех сил. Никогда не была размазней. А сейчас тем более не стоит начинать себя жалеть. Все уже в порядке, Катя. Спасибо. Не нужно никому звонить. Ты одна приехала? Мы подождем тебя, Лерочка». Через полчаса выхожу из поликлиники. Результаты анализов будут готовы через несколько дней. Но УЗИ сомнений не оставила. Я беременна. Катя и Олег ждут недалеко от входа. Болтает о чем-то, улыбаются. Он целует ее в щеку и бережно обнимает. Завидую белой завистью. Матвей не будет возить меня к доктору и не встретит нас из род дома, счастливый и с огромным букетом цветов. Я о ребенке ему потом когда-нибудь расскажу. Это будет справедливо. Может, он захочет вместе его растить, а пока душу травить себе не буду. Он сейчас с невестой готовится к свадьбе. Новость о беременной любовнице вряд ли его обрадует. Отправит на аборт, и это сломит меня окончательно. Олег помогает нам устроиться сзади, а сам садится за руль. «Твой уже знает?» – не унимается Катя. Решаю сразу все объяснить. «Я одна. Мужчины у меня нет. Буду сама растить». «Лера!» Она делает большие глаза и прикрывает рот рукой. «Прости, что лезу с расспросами. Смело вообще. Ребёнок от бывшего. Мы недавно расстались». Катя горестно вздыхает. Всю обратную дорогу до деревни молча смотрю в окно. Машинально что-то отвечаю, улыбаюсь даже. Но на душе гадко. Все представляю, чем занимается сейчас Коршунов. Мазохистка. Но как не думать о бывшем боссе, если во мне его ребенок? Олежек паркуется напротив бабулиного дома, рядом с блестящим внедорожником, возле которого двое мальчишек, лет шести, играют с забавным щенком. Умильное зрелище. Любуясь на эту идилию, рассматривая щенка. Дедушка с бабушкой сидят на лавочке и оживленно спорят с какой-то женщиной. Щенок с громким лаем вдруг бросается ко мне. Визжит, подпрыгивает, норовя достать лапами мне до подбородка. Олег тут же его подхватывает на руки. «Подожди, подожди. Я, кажется, знаю эту собачку». Будущие родители вопросительно смотрят на меня. Понимаю, что выдаю желаемое за действительное. Но этот пушистик, как две капли воды, похож на несчастного замерзающего малыша, который набросился тогда на вредную Кристину. Это точно он. Но как?